Глава 10. Войска в Иудее и Египте провозглашают Веспасиана императором. Веспасиана освобождает Иосифа из оков. 1. В это время и над Римом стрясли страшные бедствия. Ветелий со своим войском и еще с многочисленной толпой народа, который он тащил за собою, прибыл из Германии, так как все солдаты не могли поместиться в предназначенные для них здания, превратил весь Рим в лагерь и каждый дом наполнил вооруженными. Последние, глядя на богатство римлян непривычными глазами, ослепляемые со всех сторон золотом и серебром, не могли обуздать свою жадность настолько, чтобы не приняться за грабежи. Каждого же, который препятствовал им в этом, они убивали. Таково было положение в Италии. Второе. Когда Веспасиан после покорения ближайших окрестностей Иерусалима вернулся в Кесарию, он узнал здесь о беспорядках в Риме и о том, что Виталий сделался императором. Хотя он умел повиноваться так же, как и повелевать, все-таки известие это привело его в негодование, ибо человека, так безумно распоряжавшегося, точно в осиротевшем царстве, он считал недостойным престола. Будучи проникнут самыми мучительными мыслями, он чувствовал всю тягость своего положения, как покорители чужих земель в то время, как его собственное отечество погибало, но как не побуждал его гнев к мщению. Мысль о большой отдаленности пространства в той же степени удерживала его. Он подумал, какие препятствия может поставить ему коварная судьба еще прежде, чем он высадится на итальйский берег. Тем более, что плавание по морю выпадало бы в зимнее время, а потому он на этот раз подавил в себе гневное нетерпение. Третье. Но военачальники и солдаты на своих товарищеских сходках открыто совещались о перемене правления и свое неудовольствие выражали в громких жалобах. «Солдаты в Риме!» — говорили они. Утопающие в благоденстве, изнеженные уши которых не могут даже слышать слово «война», отдают царский трон по своему благоусмотрению и назначают императоров из одной только корысти. Они же, перенесшие столько военных трудностей и посидевшие под шлемом, должны ли они предоставить господство другому, когда в своей же среде имеют человека наиболее достойного власти?» Когда они еще раз найдут случай воздать ему за его добрые отношения к ним, если они упустят настоящий момент? И Веспасиан настолько же имеет больше права на престол, чем Ветелей, насколько они сами достойнее тех, которые избрали последнего. Ибо они вели отнюдь не менее значительные войны, чем те в Германии, и владеют оружием не хуже тех, которые оттуда привели тирана». В борьбе совсем не представится надобности, ибо ни Сенат, ни римский народ не предпочтут необузданность вители и умеренности Веспасиана. Не предпочтут они жестокого тирана доброму царю, бездетного тому, кто уже имеет сына. Вернейшее ручательство мирного царствования лежит в истых доблестях властелина, а потому подобает ли верховная власть долголетней опытности, то они имеют Веспасиана». Если она приличествует силе молодости, то они имеют тита. Они поэтому, смотря по обстоятельствам, воспользуются возрастом того и другого. Избранника сумеют энергично отстаивать не только они в числе трех легионов, находящихся также в союзе с царями, но ему будут содействовать еще весь Восток и часть Европы, оставшаяся вне страха перед Ветелием. Точно так же союзники в Италии – брат и второй сын Веспасиана. К последнему примкнут многие знатные юноши, а первому вверена даже охрана города, что имеет немалое значение для получения власти. Независимо от этого, если они будут медлить, Сенат может еще признать императором такого человека, к которому они, солдаты-защитники государства, не будут питать никакого уважения. Четвертое. Подобные разговоры вели солдаты на своих сходках. Вскоре они собрались всей массой и, ободряя друг друга, провозгласили Беспасиана императором и призвали его на спасение обуреваемого отечества. Он сам давно уже был озабочен положением государства, не думая все-таки о собственном восшествии на престол. По своим заслугам он считал себя, конечно, достойным престола, но предпочитал спокойствие частной жизни опасностям такого блестящего положения. Но чем больше он отказывался, тем настойчивее сделались военачальники. Солдаты окружили его с обнаженными мечами и угрожали ему смертью, если он не захочет с честью жить. После того, как он представил им все основания, по которым отклоняет от себя власть, он, видя, что не может их разубедить, в конце концов уступил своим избирателям. Пятое. Так как муцианы другие полководцы также подбивали его принятие императорское достоинство, а войско громко объявило себя готовым идти против всякого его противника, то он старался прежде всего обеспечить себе Александрию, ибо он хорошо знал великое значение Египта для государства, как поставщика хлеба для последнего. Владея этой страной, он надеялся низвергнуть Ветелия, если даже последний будет отстаивать свое господство силой, так как народ, если только из-за него подвергнется голоду, наверное, не захочет долго терпеть его. Находившиеся в Александрии два легиона он надеялся привлечь на свою сторону. Вместе с тем он рассчитывал найти в Египте оплот против непредвиденных несчастных случайностей, ибо со стороны материка страна эта едва доступна, а со стороны моря лишена удобных портов. На западе тянутся безводные пустыни Ливии, на юге ее замыкает Сиена, отделяющая ее от Эфиопии, и неудобные для плавания водопады Нила на востоке до Купта. Ее умывает Красное море, а на севере береговая полоса до Сирии и так называемое Египетское море, не имеющее ни единого порта, служит ей защитительной стеной. Так защищен Египет со всех сторон. Длина его от Пелузии до Сиены составляет 2000 стадиев но морем от Пленфины до Пелузии ехать приходится 3600 стадии. Нилсу доходим до города элефантина Отсюда же вверх плаванию препятствуют упомянутые уже водопады. Гавань в Александрии даже в безбурную погоду с трудом доступна, ибо въезд узок и проезжая дорога извивается в кривую линию между невидимыми подводными скалами. Левая сторона гавани прикрыта искусственными сооружениями. На правой находится островок фарос с очень высокой башней, освещающей мореплавателем дорогу на 300 стадиев, дабы они ночью, ввиду трудности въезда, могли остановиться в некотором отдалении. Этот маленький островок обнесен кругом высокими стенами и искусственными плотинами. Волнение, образующееся здесь от того, что волны с одной стороны разбиваются о плотину, а с другой отбрасываются назад противолежащими прибрежными строениями, делает этот водяной путь очень бурным и беспокойным, а въезд еще вследствие его тесноты опасным. Внутри же гавань, наоборот, совершенно безопасна и занимает пространство в 30 стадиях. В нее ввозится все, в чем страна нуждается для своих жизненных потребностей, извне. С другой стороны, излишек ее собственных продуктов оттуда развозится по всему свету. Шестое. Вполне понятно поэтому, почему Веспасиан для укрепления своей власти старался заручиться этой страной. Немедленно написал он наместнику Египта и Александрии, Тиберию Александру, изобразил ему преданность войска и как ему, принужденному принять на себя тяжесть правления, приятно будет воспользоваться его помощью и содействием. Сейчас, по прочтении этого письма, Александр приказал легионам и народу присягнуть на верность Веспасиану. Они повиновались с радостью, так как достоинства Веспасиана были им хорошо известны по его делам на близком к ним театре войны. александра которому досталась такая важная роль при возвышении Веспасиана, начал теперь готовиться к тому, чтобы достойным образом встретить его. С неимоверной быстротой весть о новом императоре разнеслась на востоке. Каждый город устраивал празднество с жертвоприношениями по случаю полученной доброй вести и в честь нового императора. Легионы в Мезии и Панонии, которые незадолго перед тем восстали против дерзкого вителия, теперь с тем большей радостью принесли присягу на верность Веспасиану как своему императору. Сам Веспасиан выступил из кисарии и отправился в Берит, где со всей Сирии и других провинций ожидали его многие посольства, вручившие ему от всех городов венки и приветственные адресы. И Муциан, правитель Сирии, также явился и доложил ему о преданности населения и покорности городов. Седьмое. Так как все шло навстречу желаниям Веспасиана, и обстоятельства почти вполне складывались в его пользу, то ему пришло на ум, что не помимо божественного предначертания он взялся, закормил управление, и что владычество присуждено ему высшей судьбой. Среди многочисленных других знамений, предвещавших ему господство, он вспомнил тогда и слова Иосифа, который еще при жизни Нерона осмелился величать его титулом императора. Он ужаснулся, когда вспомнил также, что этот человек содержится у него еще в оковах. Созвал поэтому Муциана с остальными полководцами и друзьями, а характеризовал перед ними, во-первых, энергичный характер Иосифа и как последний воевал с ним под Иотопатой. Рассказал затем о его пророчестве, которое он тогда принимал за выдумку, навеянную страхом, и которое, однако, как показали время и факты, исходило от Бога. Было бы грешно, продолжал он. Если бы этот человек, предсказавший мне господство и сделавшийся во воли Бога, продолжал бы еще оставаться в положении военнопленного и по-прежнему влачил бы кандалы. После этого он приказал призвать Иосифа и освободить его от оков. Эта признательность, проявленная Веспасианом к чужому, послужила для самих полководцев указанием на лучшее будущее. Тит же, стоявший возле своего отца в это время, сказал: Было бы справедливо, отец, если вместе с оковами снять с Иосифа также и позор. Если вместо того, чтобы развязать его от цепей, мы разрубим последние, тогда это будет равносильно тому, как будто он их никогда не носил. Таков именно обычаи по отношению к тем, которые невинно были подвергнуты оковам. Император дал на это свое согласие, подошел слуга и разрубил цепи. Таким образом восстановлена была честь Иосифа в воздаянии за его пророчество, и отныне стали относиться с доверием к его словам в вопросах о будущем.